Глава 19. Перемены в уровне подготовки я почувствовал с первого дня. Дисциплинам, которые считались главными в центре, здесь не уделялось ни одной минуты. Видимо, не только я, но и остальные ребята уже прошли хороший курс тактика специальной и психофизической подготовки. Их не надо было учить маскироваться на местности или выживать в экстремальных условиях. Интеллигентного вида преподавателей, которых все называли просто профессорами, учили нас целенаправленно воздействовать на психику человека, вербовать агентуру, получать и обрабатывать информацию. Боевая и общая физическая подготовка только по индивидуальному плану. Техническая со специальным уклоном. Как установить или обнаружить жучки, подслушать телефонные разговоры или проникнуть в компьютер. Да-да, уже тогда мы имели дело с этими мудреными ящиками, хотя большая часть населения СССР и не подозревала об их устройстве или назначении. Со своими бывшими сослуживцами я уже не встречался. Жили мы в отдельном коттедже вместе с профессорами. Каждому выделялась собственная комната со всеми удобствами. Душ, ванная, внутренний телефон, телевизор, холодильник. Обед готовили по очереди. В продуктах недостатка не ощущалось, но все же каждому из четверки один раз за время обучения следовало попочивать товарищами блюдами из подручного материала. Мышей, червей тушканчиков, змей. Скорее всего, нам порекомендовали это делать только для того, чтобы произвести впечатление на заезжих профессоров. Ибо каждый боец группы Z давно был обучен так, что мог жрать что угодно в самых антисанитарных условиях. А слова «брезгливость» в нашем лексиконе просто не было. Руководители центра прекрасно знали об этом и вряд ли бы стали лишний раз подвергать нас такому сомнительному испытанию. Хотя на всякие эксперименты они были мостаки. Нас поили водкой, пичкали легкими наркотиками, вводили вены пентотал и барбамил, вызывающие приступы болтливости, добавляли в пищу химические препараты, усиливающие половое влечение и наблюдали за нашей реакцией. Не визуально, конечно, наблюдали, а через видеокамеры и разнообразные звукозаписывающие устройства, которыми основательно был напичкан буквально каждый метр наших апартаментов. Затем подопытных кроликов обвешивали всякими датчиками и скрупулезно снимали с них показания. Все данные аккуратно заносились в медицинские карточки и анализировались. Перед самым дембелем устроили шоу, свидетелем которого я еще в качестве курсанта Балхарского центра уже однажды был. К этому событию нас психологически готовили чуть ли не с первого дня подготовки. Мол, вот-вот в центр доставят несколько приговоренных к смерти рецидивистов, в которых мы должны будем собственноручно прикончить, чтобы пройти испытание кровью. Мои коллеги в ужасе вздрагивали при каждом упоминании о предстоящем испытании. Им, вчерашним курсантам военных училищ, еще не приходилось убивать. И вот приговоренных привезли. На жертв Бухенвальда парни не похожи. Крепкие, откормленные. Сегодня, для начала, вы продемонстрируете руководству свое умение сражаться без оружия наставляет Иванов, лично курировавший группу Z. «И учтите, эти люди умеют драться и убивать. На совести каждого из них многие загубленные души. Терять им нечего, а приобрести можно многое. Если не свободу, то жизнь». Я им дал слово. Тот, кто победит нашего бойца, не будет казнен. И слово сдержу. Первый. Начинай. Высокий, под метр девяносто белобрысый парень, внешностью и напоминавший Полищука, то ли белоруса, то ли волынянина, сдрогнул. Его нерешительность не осталась, незамеченной не только мной, но и Ивановым. Иван Иванович напустил на лицо побольше суровости и, незаметно для остальных, подмигнул мне. Кто-кто, а он прекрасно знал, что я в курсе всех этих диверсионных трюков, и что нам противостоят никакие не уголовники а начинающие курсанты центра. К тому же не самые сильные. Во всяком случае, по всем показателям, значительно уступающие любому бойцу из группы Z. «Что ты медлишь? Выбирай соперника!» нагнетает обстановку Иванов. Четверо смертников находятся здесь же, в просторном холле коттеджа, временно используемом в качестве ринга. Белобрысый еще раз выказал свою слабость. Выбрал самого Хилова, рецидивиста. Но быстро расправа все равно не получилась. Приговоренный легко уходил от нервных, прямолинейных ударов и даже иногда переходил в контратаки. Присутствующие при этом члены жюри, как нам сказали старшие офицеры различных родов войск, переодетые зачем-то в одинаковую камуфлу без знаков различия, выкриками подбадривали гладиаторов. Полищук наконец овладел собой и послал соперника в нокаут. Судьи единогласно опустили к низу пальца рук, мол, кончай его. «Только не сегодня», – предотвратил кровопролитие Иван Иванович. «Завтра вечером ты убьешь его, понял?» «Есть!» – вяло буркнул в ответ первый и, понурив голову, побрел на место. «Настала моя очередь, и я решил показать класс золоторотикам. «Если можно, пусть выходят все трое», – бросил самоуверенно и, скрестив руки на груди, остановился в центре ринга. Члены жюри недоуменно переглянулись. «Второй ранее специализировался на рукопашке», пояснил им Иванов. «Имеет опыт боевых спецопераций». «Ясно», рассмеялся один из судей. «В таком случае мы не можем выполнить его просьбу. Не дай бог покалечит наших, так сказать, спарринг-партнеров. С кем тогда будут сражаться остальные?» кто хочет драться со вторым?» – решил поискать добровольца Иван Иванович. Приговоренные молчали. Кому охоту искушать судьбу? «Этот!» – я ткнул пальцем в самого крупного парня с пудовыми кулачищами. «Выходи!» Здоровяк нерешительно встал напротив, принял стойку. Мой свирепый взгляд вызвал в нем легкие трепеты, и я понял, что серьезного сопротивления от этого сопляка ожидать не следует. Оставалось только выбрать способ, как бы поэффективнее вырубить его. В боевой обстановке я редко применяю удары ногами, однако именно они производят на публику самое яркое впечатление. Сделав ложный замах правой рукой, вынуждаю соперника закрыться. Неопытные бойцы всегда совершают одну и ту же ошибку. Защищают в первую очередь глаза и нос а подбородок только плотнее прижимают к груди, оставляя открытыми для боковых ударов. Моя нога резко вонзилась в щель между рукой и лицом соперника. Парень, даже не ухнув, мгновенно рухнул на пол. Воодушевленные моей легкой победой, третий и четвертый быстро расправились со своими подопечными. Думал, Иванов похвалит меня, а вышло наоборот. Глупость ты спорол, Кирилл. На разборе полетов, всегда происходящем один на один, Иван Иванович был непривычно сух и официален. До сегодняшнего дня ты лидировал в группе по всем показателям. Интеллекту, наблюдательности, уровню выносливости, адаптации к воздействию наркотических препаратов. И вот такой досадный срыв. Из-за тебя мы не смогли правильно протестировать третьего и четвертого. Они ведь поначалу тоже слегка оробили. Под стать первому. А ты своей вызывающей самоуверенностью Обеспечил им легкие победы. Зачем? Запомни навсегда. Если тебе что-то известно о наших маленьких хитростях, наблюдай и молчи. Вовсе не обязательно, чтобы их знали остальные. Завтра вам предстоит испытание убийством. Ты уже проходил его в Балхаше. Смотри, не сорви намеченного мероприятия. Престижно я молчал. Для предотвращения всяких выходок завтра пойдешь последним номером. Невозмутимо продолжал рассерженный Иванов. Но даже при таком раскладе ты не имеешь права показывать, что тебе известен трюк с манекенами. Все ясно? Да. Эх, Кирилл, Кирилл. Неужели ты не понял, что происходит? Ну, почему же? Понял? «Ну и что?» – сразу насторожился Иван Иванович. «Вы решили провести что-то вроде соцсоревнования между представителями спецназов различных разведслужб – КГБ, МВД, ГРУ? И вы, естественно, лично заинтересованы в том, чтобы я, как представитель нашего ведомства, набрал наибольшее количество баллов?» Кажется, даже сам Иванов не ожидал от меня такого точного ответа. Столь удивленный и растерянный его физиономию я видел в первый и последний раз. Если бы ты не ответил на мой вопрос, я бы утратил к твоей персоне всякий интерес, бросил шеф, постепенно приходя в себя. Скажи, пожалуйста, как ты узнал об этом? Догадался. Парни явно из разных служб, с разной спецификой подготовки, но весьма неплохой, прилично конспирируются. Каждый явно из лучших в своем ведомстве. Может быть, ты еще скажешь, для чего мы затеяли эту показуху? Скажу. Не задумываясь, выпалил я. Не задумываясь, потому что этот ответ выкристаллизовался еще несколько дней тому. Вольно или невольно, организаторы соцсоревнования дали большую подсказку. Во всем учебном процессе упор был на отечественную технику, оборудование, препараты, на все. Даже иностранными языками всерьез не занимались. Так, проверили наши прежние знания и все. Ответишь правильно, считай, что я тебя простил. Серьезно сказал Иван Иванович. Не сомневайтесь, отвечу. Здесь проходит что-то вроде конкурса на право проведения в будущем спецопераций внутри нашей страны. Ну, голова. Ну, даешь. Только и смог сказать Иванов. — Смотри, мы непременно должны опередить всех коллег-конкурентов, — добавил он, покидая мою комнату.